Глава 13 Прохождение лабиринта и встреча с... Поздравляем! Вы убили эволюционировавшего зомби шестого ранга ядовитый двухглав. Вы смогли уничтожить превосходящего вас по силе противника класса уник эпический Голыми руками. Ваш опыт увеличен в три раза. Опыта получено 1800. 200 умноженное на 3 за первое убийство плюс трехкратный бонус лабиринта. Примечание. В связи с убийством уник эпического зараженного вы в награду получаете о нем часть знаний. Ядовитый двухглав – невероятно сложный противник. Быстрый, смертоносный и с огромной ловкостью. Его ядовитые выделения способны убить обычного человека меньше, чем за минуту. Игроки с повышенным сопротивлением к яду могут продержаться значительно дольше, в зависимости от характеристик и устойчивости к негативному воздействию. Из-за особенностей строения тела может переключаться между режимами «человек-зверь» в зависимости от выбранной ипостаси, приобретает дополнительные свойства. Нежелательно встречаться в тесных, закрытых помещениях. Не только его яд крайне опасен, но также любые выделения, которые испаряются и попадают в воздух. Чем дольше будет длиться сражение, тем больше пострадают организм и внутренние органы его соперника. Это одна из промежуточных стадий несостоявшегося мутанта или же зверя, заразившегося вирусом. Чем выше ранг монстра, тем сложнее ему противостоять. Лучшим способом убийства являются магические или же физические навыки, бьющие по площади. Сражаться против него в ближнем бою – подвиг, на который могут пойти лишь глупцы – или те, кто обладает снаряжением равным и выше ранга самого двухглава. Внутренние органы и некоторые части тела высоко ценятся алхимиками или адептами тёмной магии. Они будут готовы выложить крупную сумму за реагенты. Место обитания. Тёмные места, скрытые от глаз других, чаще всего появляются в зоопарках, заповедниках, или области с большим количеством зверей. Слабые места. Низкое сопротивление магическим атакам и обе головы. Если уничтожить одну из них, двух глав умирает. Ядовитый дух глав добавлен в бестиарий. «Ну ничего себе, тварюга!» – воскликнул командир, внимательно вчитываясь в сообщение – Знал бы, что она из себя представляет. Все равно бы полез. Весело произнес парень, поднимаясь. Ядовитые испарения, о которых говорилось в полученном сообщении, его нисколько не беспокоили, в отличие от прямого попадания яда на тело. Окажись, Хиро здесь в своем человеческом облике, он наверняка бы не выстоял двух глав оказался на удивление сильным противником на данный момент из всех встреченных монстров, с которыми инопланетному путешественнику довелось встречаться сильнейшим. Но командира больше заинтересовало другое, так называемые реагенты, которые можно получить из поверженного противника. Конечно, сейчас у него и в мыслях не было с этим возиться, да и, если честно, прикасаться к ядовитой твари желания не было. Но на будущее эта информация может оказаться полезной, если в его отряде найдётся алхимик или адепт тёмной магии. С последними ему особенно хотелось встретиться, о такой специализации парень слышал впервые. Бросив последний взгляд на труп убитого монстра, Хиро вздохнул и быстро направился к выходу из комнаты. Бой был выматывающим, после которого хотелось бы отдохнуть, но часы тикали, а в лабиринте ещё остались монстры, с которыми ему в любом случае придётся столкнуться, а затягивать с этим совершенно не хотелось. Мало ли что в голову системе взбредёт. Вдруг очередная безумная идея, в которой ему будет отведена роль подопытной мыши. Стоило ему выйти за дверь, как он оказался в совершенно другом месте. Коридор, по которому он шел ранее, видоизменился. Перед ним вновь находилось три развилки. Хиро внимательно осмотрелся, но кроме этого изменения больше ничего подозрительного не обнаружил налево так налево, подумал Хиро, решил не изменять своей традиции и свернул в крайний проход. Перед ним был длинный коридор без комнат с каким-то непонятным мерцающим светом. Стоит отметить и тот факт, что внутри лабиринта работало стандартное электрическое освещение. Благодаря висящим на стенах с каждой стороны в шахматном порядке светильником, Видимость была сносной, до этого они работали в нормальном режиме, но именно в этом месте случались странные перебои, из-за чего коридор то погружался в полумрак, то резко освещался полностью, чтобы спустя несколько мгновений полностью погрузиться в темноту. Длилось это недолго, секунду максимум две. Но выглядело крайне неестественно, ведь все происходило циклично, в определенном порядке. Хиро поморщился от неприятного предчувствия. Он уже давно перестал считать такие явления случайными и прекрасно осознавал, что впереди его ждут крупные неприятности. И парень не ошибся. Дойдя до самого конца коридора, он осторожно выглянул за угол и увидел неприятную картину. Заглотус на пару с ментальником были чем-то увлеченно заняты на полу. Присмотревшись повнимательнее, инопланетный путешественник увидел наполовину обглоданное тело человека. Первого человека, которого он встретил в этом месте. к сожалению уже мёртвого. Что ещё более удивительно, два совершенно разных монстра, которые не любят сбиваться в любые стаи и зачастую действуют в одиночку или при помощи своих миньонов, совершенно спокойно прижимались друг к другу, увлечённые процессом поедания неудачника, который оказался не в том месте, не в то время». Увидев достаточно, парень сделал несколько шагов назад и призадумался. Нападать в лоб на этих тварей ему совершенно не хотелось, особенно учитывая, что их здесь две, но и оставлять их за спиной – не самая лучшая идея. Трансформация в мутанта сильно усилила его боевые способности, навыки, но не давала бессмертия. Недавняя стычка с двухглавом явный тому показатель. Аккуратно, стараясь не шуметь, Хиро достал висящий на поясе кинжал, тот самый, ради которого, чтобы его вернуть, покойный Игнат был готов пойти на всё. Системное снаряжение после превращения было полностью уничтожено, но вот секира и этот кинжал каким-то чудом всё ещё оставались с командиром. Они крепились к прочным ремешкам, не порывавшимся в процессе трансформации. Внимательно присмотревшись к удобно легшей в ладонь рукоятке трофея, Хиров читался выскочившее системное сообщение. «Кинжал снежной вьюги шестого ранга. Необходимый уровень первый. Класс эпический, масштабирующий». Характеристики и дополнительные возможности растут вместе с пользователем. Чем чаще вы его применяете против противников, тем существеннее рост. Вид парный. Вместе с кинжалом тёмного отрешения создают сильнейшую синергию. Синергия парного комплекта. Характеристики. Плюс 80 к силе. Плюс 80 к ловкости. Плюс 40 к выносливости. Активируются дополнительные навыки – мгновенное перемещение. Чем дольше вы обладаете этими кинжалами, тем больше попыток получаете. Стандарт – 10 применений в течение суток. Второй дополнительный навык – разложение. Если ранить одним из кинжалов, можно активировать одну из трёх особенностей в случайном порядке – разложение, гниение, ожог. В зависимости от вашей связи количество случайных особенностей может значительно увеличиться. Характеристики отдельного кинжала без синергии плюс 40 к силе, плюс 40 к ловкости, плюс 20 к выносливости. Есть небольшой шанс впасть в безумие во время сражения. Пользуйтесь им аккуратно. Дополнительных бонусов отдельным классом не прибавляет. Командиру хотелось грязно выругаться, когда он закончил с чтением. Теперь понятно, почему Игнат так рвался вернуть свои игрушки. Снежная вьюга. Парень задумался, где-то он уже видел такое название. Спустя пару секунд он вспомнил. В магазине, но там был клинок, и его стоимость была в полмиллиона кристаллов. Естественно, ни о какой продаже не может быть и речи. Хиро не собирался постоянно находиться в ипостасе мутанта, а такого ранга предметы, к тому же обладающие способностью дальнейшего развития, редкость. О таком инопланетный путешественник вообще впервые слышит. Неплохой подарок ему оставил один из лидеров работорговцев. Ради таких предметов и сам командир бы носом землю рыл, чтобы их вернуть. О том, что их попытаются у него отобрать, он не беспокоился. Мёртвым такие вещи ни к чему. А если нацелится кто-то другой, что ж, хира будет чем ответить. Благодаря такой неожиданной находке, что всё это время болталось на ремешках, как ничего не стоящее безделушка, настроение парня взлетело до небес развивающийся кенжал, значит. Что ж, пришло время его опробовать и посмотреть, во что это выльется. Благо, цель для этого находилась совсем рядом, даже целых две. Усмехнувшись, Хиро аккуратно подобрался к углу коридора и снова выглянул, чтобы разведать обстановку и... Еле успел отпрыгнуть в сторону отлетевшего ему прямо в лицо щупальца ментальника. Больше скрываться смысла нет, пора действовать. Задержал дыхание, парень резко вынырнул из-за угла, сделал короткий перекат в сторону из низкого старта, как это любит делать за глотус, ринулся в сторону противников. Его уже встречали, и так просто победить монстров не выйдет эффект неожиданности сошёл на нет, эти твари действовали на удивление слажено и грамотно. Заглотус стоял в авангарде своим мощным телом, прикрывая прячущегося за его спиной ментальника, а тот, в свою очередь, постоянно атаковал своими щупальцами. Хиро приходилось маневрировать, уворачиваться и в редких случаях отбивать летящие в его сторону отростки. Заклотус уже на удивление, не двигался с места и внимательно следил за противником, выжидая удобного момента. Парень уже почти подобрался к нему, когда интуиция взвыла. Он резко отпрыгнул назад и сделал несколько рывков из стороны в сторону, уворачиваясь от выстреливших прямо из бетонного пола щупалец. «Что-то здесь нечисто», — успел подумать Хиро, как его все же задело и отбросило в сторону. Приземление, мягко говоря, было не из приятных. Плашмя грохнуться на бетонный пол спиной даже в его ипостаси удовольствия так себе. Но это еще не все, что придумали монстры. Заглотус, наконец, выждав тот самый момент, к которому все это время готовился Низко пригнулся, мышцы на ногах неестественно вздулись, и он со скоростью в несколько раз больше, чем его павшие до этого сородичи, понёсся на командира. Инопланетный путешественник понимал, времени, чтобы подняться, не хватает. Сделав глубокий вдох, парень прижал к колени груди и когда до несущегося во весь опор монстра осталось совсем немного, с громким выдохом, силой распрямил их, вкладывая в удар всю свою силу. Встреча ног командира и разогнавшегося к заглотуса была настолько сильной и мощной, что громкий звук эхом раздался по всему лабиринту. Их обоих, что парня, что монстра, отбросило по сторонам, Хиро из-за своего лежачего положения скользил на спине по коридору, пока не врезался затылком прямо в стену. К счастью, пластины смягчили удар, и из его глаз не посыпались искры, но головой всё же пришлось тряхнуть, приходя в себя. Заглотус в это время пытался подняться, но его вестибулярный аппарат немного сдавал. Монстра шатало из стороны в сторону, а немигающий взгляд застыл на одном месте, и когда только эта тварь, не обладающая особым интеллектом, поумнела, неужели это из-за присутствия рядом ментальника? Если этому глазику удалось взять под контроль настолько сильного зараженного, то всё становится на свои места. Во время прохождения лабиринта Они несколько раз ему попадались, но справиться с ними не составило труда, и Хиро подумал, что их забросила сюда только потому, что они монстры четвертого ранга. Без своей поддержки в виде марионеток эти твари не слишком опасны, а вот с такими, как заглотус или двух глав с большеротом. Командир вздрогнул от представленной картины и моментально подскочил на ноги приоритет ментальник в связке эта тварь намного сильнее и умело руководит взятыми под контроль марионетками и как показалось хиро усиливает их последний рывок за глотуса был бы несколько раз мощнее чем раньше инопланет и путешественник быстро понесся в сторону за глотуса все еще не пришедшего в себя точнее делал вид что мчится именно к нему До самого последнего момента, вводя в заблуждение ментальника, оказавшись рядом с грудой мышц немигающего монстра, парень ловко поднырнул под вялый удар, который оглушенный громила попытался нанести рукой, сделал кувырок и с совершенно неожиданного для глазика ракурса силой запустил в него кинжал. Тварь пыталась сбить летящее в него оружие своими щупальцами, но не преуспела. Клинок оказался брошен настолько сильно и точно, а благодаря уникальной остроте выпущенные отростки просто оказались перерублены, не сумев изменить направление полета кинжала ихиро услышал шмякающий звук вонзенного вплоть кинжала. Острье по самую рукоятку вошло прямо в середину глаза. Тварь взревела, пытаясь вытащить из своего тела оружие, но не тут-то было. Активировался дополнительный навык ожога, и ментальник начал покрываться волдырями, страшно при этом вопя. Заглотус, оставшийся без контроля кукловода, потряс головой, увидел человека, мерзко ухмыльнулся и с ходу понёсся в его сторону. В этот раз Хиро не стал ничего придумывать, подбежав к ближайшей стене. За момент до удара он подпрыгнул, и монстр со всего маху врезался в неё. Приземлившись, крутнувшись на носках, командир резким взмахом руки когтями ударил противнику прямо в голову. Этого тварь пережить не смогла и окончательно затихла. Часть головы при падении трупа медленно съехала в сторону. За небольшой промежуток времени, пока Хиро сражался за глотусом, ментальник окончательно затих превратившись в неприятную, дурно пахнущую лужу. От нее вверх исходили крайне ядовитые, дурно выглядящие выделения. Задержал дыхание, парень быстро подскочил, подхватил брошенный кинжал и сразу же отпрыгнул на несколько шагов назад. Два системных сообщения один за другим мелькнули перед глазами. Получено опыта 100 умноженное на 3. Получено опыта 150 умноженное на 3. Текущая шкала опыта 3391 из 5120. Командир удивился, что за одного из убитых чудовищ дали больше опыта. Внимательно вчитываясь в сообщения, раскрыв их полностью, он увидел причину. Оказывается, ментальник был пятого ранга. Теперь всё точно встало на свои места и стало понятно, почему он контролировал Заглотуса. Два прошлых, которые попались ему почти в самом начале, были четвёртого, самого минимального ранга из находящихся в лабиринте монстров. Да уж, Хиро ещё раз бросил взгляд на то, что осталось от глазика. Этот бой чётко дал понять, что с самыми страшными противниками Могут оказаться не те, кто обладают огромной собственной силой, а те, кто могут брать под контроль более слабых марионеток и грамотно ими руководить благодаря развитому интеллекту. Командир это и так понимал, но сейчас убедился полностью, и эта информация крайне важна для дальнейших рейдов отряда. Благодаря бестиарию, знанию о монстрах и их повадках можно максимально минимизировать потери среди личного состава, да и вообще более грамотно выстраивать стратегию. Недавний бой против работорговцев стал показательным. Пусть на тот момент у Херой был блок на памяти, из-за чего он действовал слишком необдуманно и поспешно. Но это не отменяет того факта, что бойцы погибли. Но убиваться по этому поводу парень не собирался. Все те, кто решил участвовать в специальных операциях, осознанно шли на это без принуждения. Те, кто сражается на передовой, будут получать значительно больше привилегий и поблажек, чем мирные жители. Но у всего есть цена, и в данном случае это жизнь. Беря в руки оружие и отправляясь на передовую, будь готов с ней расстаться. Те слова пигалицы вывели его из себя. Кем она себя возомнила? Самой умной и опытной? Нет, галимая показуха, эпатаж. Ее поведение в тот момент было далеко от рационального, и со всем этим... Хиро собирается разобраться, как только вернется на станцию. Уже давно пора ужесточать многие правила, иначе излишняя сердобольность, с которой он ранее руководил людьми, пойдет лишь во вред. Пока еще есть шанс все это изменить и начать вести совершенно другую политику. И он это сделает. А все несогласные получат пинок под задницу и... Будут отпущены на вольные хлеба или выброшены обратно в мир, ставший совершенно неприветливым для местных обитателей. Таков закон жизни. Руководитель не должен ни перед кем прогибаться. При его появлении все должны вытягиваться в струнку и преданно смотреть в рот. Да, звучит слишком жестоко и цинично, но... Только так можно держать всех в узде и развиваться. Отбросив нахлынувшие мысли, парень присмотрелся к описанию кинжала. Там ничего не изменилось, а значит, для развития лишь одного противника недостаточно. Но ничего, в скором времени ему предстоит испить крови множество врагов, а командир в этом все силами поспособствует». Всё для себя решив, Хиро двинулся дальше. Он ощущал присутствие ещё минимум четверых монстров в лабиринте. После стольких сражений его инстинкты усилились и развились, а синхронизация с трансформацией в мутанта постоянно росла. Если в самом начале он довольно посредственно чувствовал себя в своей новой форме, то с каждым новым сражением, да и просто находясь в этом облике, Ему становилось привычнее и комфортнее. Он становится сильнее и каких сможет достичь высот в самом конце, сможет показать только время. Самое неприятное то, что оставшиеся противники ощущались по-разному. Один по силе был как заглотус и скорее всего это он и есть, а два других несколько сильнее. Но вот Четвертый. Его уровень силы так и не удалось определить, и от этого дурное предчувствие только выросло. Если это окажется босс, сможет ли Хиро выйти победителем в их битве? Парень уверенно двигался вперед, но не ослаблял бдительности. То, что ему довелось увидеть в лабиринте, показывало – что остерегаться стоит не только монстров. Аномальные зоны, всяческие ловушки и неожиданные смены локаций. Здесь может произойти все, что угодно, и оставаться на чеку необходимо было всегда, без исключений. Через несколько коридоров он натолкнулся на первого монстра, за Глотуса. Битва вышла скоротечной. Хиро выучил повадки этого монстра и легко противостоял его шаблонным атакам. Разогнавшегося монстра он встретил мощнейшим ударом ноги, отбросив его и моментально оказавшись рядом, перехватив кинжал обратным хватом, вонзил острие ему в темечко. Получено опыта 100 умноженное на 3. Текущая шкала опыта 3691 из 5120. Отмахнувшись, он продолжил движение. Несмотря на свою невероятную выносливость и нечеловеческие характеристики, даже для командира столько сражений не прошло бесследно, и он потихоньку начинал уставать. Не критично, но всё же это тревожный звоночек. Инопланетный путешественник надеялся, что два оставшихся противника, с которыми он в скором времени встретится, не сильно его вымотают. Но желание и действительность не всегда идут рука об руку. Повернув за очередной поворот, парень вновь оказался в довольно большом тупике, в конце которого находилось сразу два монстра. Да еще каких! больше рот и двух глав! Накаркал блин! Времени на раздумья не оставалось. Эти твари сразу же ринулись в бой. Сражение проходило в невыгодных для командира условиях, но все же спустя минут десять он, весь израненный и вымотанный, облокотился спиной на ближайшую стенку и медленно сполз по ней на пол. Победа далась невероятно сложно. Левую руку по самое плечо откусил Большеротт, а на правой недоставала четырёх пальцев. Помимо этого его довольно сильно отравили. Так, что даже перед глазами темнело. Стены почему-то сворачивались спиралью, а желудок скрутило и потащило к горлу. Хира чуть ли не выворачивала от накатывающей тошноты. Ему откровенно повезло. Чтобы завалить Большерота, пришлось пожертвовать рукой с зажатым в ней кинжалом. Он вонзил острие прямо в пасть и лишь чудом сумел увернуться, лишившись конечности. Пока тварь пыталась вытащить клинок, активирующий особую способность разложения, Хиро сражался с двухглавом. Бой вышел намного жестче, чем с его прошлым собратом. Его знатно потрепал, и он лишь чудом, и благодаря случайной удаче от неожиданно свалившегося на двух глава Большерота смог вырвать в прямом смысле победу вместе с шеей твари. Для этого пришлось пожертвовать почти всеми пальцами на единственной здоровой руке и когтями. Но он мок смог. смог чтобы всех Его прошлая регенерация с такими ранениями справлялась бы не меньше суток а то и двух, но благодаря превращению в мутанта на это ушло чуть больше часа. За это время времяхира успел довольно хорошо отдохнуть и восстановить не только конечности, но и свою выносливость. Некоторая слабость присутствовала, но не критична. Выждав еще полчаса, чтобы подготовиться, парень двинулся дальше. Оставшийся последний монстр не двигался со своего места все это время, и Хиро хотелось верить, что он окажется не очень сильным. Ха-ха, как же! Пройдя очередной коридор, он вышел в довольно большой зал, в конце которого на самом настоящем троне восседал... «Восседала?» В этот момент проход за спиной исчез, как и любые другие в помещении. Он оказался заперт в самой настоящей ловушке. «Долго же ты до меня добирался?» Услышал он спокойный голос уверенного в себе. «Монстра? Надеюсь, что хоть ты сможешь меня развлечь?» противник «Говорящий!» Встал, встала и медленно двинулась в его сторону. Все чувства парня кричали, что он оказался в настолько глубокой заднице, в которую еще никогда не попадал. «Накаркал!» «Снова!»